Эра цивилизации. Малая Заимка, окраина Михайловска. Июнь 2019 года. Время Ч. Капитан Роберт Донован искренне считал себя везучим человеком, хотя бы потому, что он, во-первых, до сих пор жив, а во-вторых, сейчас сидел в кокпите гейзера. Последнее вообще сродни запредельному везению, ведь Роберт не учился на пилота робота, а всю свою военную карьеру водил танки разных модификаций. Начал с вооруженных сил Капеллы, где еще сержантом командовал мобильный пусковой ракет большой дальности. Должность далеко не престижная, но Роберт был уверен в обратном. Ведь все его сокурсники по военному училищу давным-давно погибли в разных военных конфликтах, так как управляли чем угодно, но только не танком поддержки. Карьера танкиста, а особенно механика водителя, очень коротка, когда имеешь дело с роботами. А в жизни Донована много чего было. Потеря танка и плен, контракт с наемниками, Кирнус. И все равно ему везло. Везло настолько, что сейчас он командовал группой техников, обслуживающих танки подразделения Грегорсона. А когда встал вопрос об использовании танковых механиков-водителей для восстановления потерь среди пилотов-роботов и организации постоянного патрулирования опорных пунктов, то его опытом не применули воспользоваться. Может быть, и не слишком почетно целому капитану исполнять службу какого-нибудь рядового, но это, когда речь не идет о пилотировании робота. Конечно, пилотом он стал плохим. Это не танк, тут совсем другие принципы. Но кое-как поднаторев в удержании робота в вертикальном положении, Донован стал чувствовать себя гораздо увереннее и даже успел пару раз отличиться. При очередном обстреле местными террористами опорного пункта, Он рискнул совершить прыжок на 200 ярдов. И пусть в результате робот упал, но выстрел из огнемета даже в положении лежа вынудил бандитов сбежать, оставив на поле боя один обугленный труп. В другой раз он вовремя засек ракетчиков с переносными установками. Робот получил пару царапин, но это ерунда – удары по пехотным казармам стоили бы дороже. Сегодня он вышел в очередное ночное патрулирование. Шесть пилотов-роботов, из которых настоящими были только трое, остальные наскоро переученными танкистами, несли поочередно двухчасовую вахту по охране опорного пункта номер два, прикрывавшего подхода к космопорту со стороны Михайловска. Задание тем более ответственное, что пришло предупреждение от начальства, возможно, серьезная атака со стороны местных сил самообороны. Поэтому Роберт постоянно проверял показания сенсоров. Он был всецело поглощен этим делом, когда какое-то шестое чувство заставило его оторваться от экранов и посмотреть наружу, в ночную тьму. И остолбенеть. В километрах в десяти от блокпоста из-за горы поднимались огненные столбы. Ракеты. Столбняк продлился не больше секунды. Рука сама ударила по кнопке, установленного на роботе ревуна. Боевая тревога. Уже не считая пуски ракет, Донован развернул гейзер и начал стрелять из всего оружия своего робота навстречу угрозе. Попасть в летящую ракету – нечто из ряда ненаучной фантастики, но очень маленький шанс, тем не менее, оставался. И Донован, а затем и среагировавшая на ситуацию Катрин Хопкинс, пилот второго патрульного робота, открыли заградительный огонь. За те несколько десятков секунд, что ракеты подлетали к опорному пункту, Оба пилота успели сделать всего по два залпа и даже попасть в одну ракету, взорвавшуюся огненными брызгами прямо в воздухе, не долетев до позиций. А потом начался ад. Донован еще успел заметить, как две ракеты взорвались за пределами периметра, подняв кучу земли и щепы от растущих рядом деревьев. Словно в замедленном воспроизведении, осколки ракет ударили по защитным брустверам, разнося их в клочья. Сапсан Хопкинс начал взлетать, прыжком уходя с линии огня. Донован тоже решил, что не стоит искушать судьбу, но прыгнуть не успел. На опорный пункт обрушился ливень огня и смертоносный стальной град поражающих элементов боеголовок. Очередная ракета ударила буквально в паре метров перед его машиной, еще две взорвались подаль, одна разворотила блиндаж, где ночевала отделение пехоты. Гейзер зашатался от попадания осколков, а один, особенно настырный, Пробил бронестекло кабины и впился в правое плечо пилота. От боли Донован на секунду потерял контроль над машиной, и этого оказалось достаточно, чтобы робот тяжело рухнул на спину. Сверху плеснуло пламя очередного взрыва. Машину захлестнуло огнем термобарического боеприпаса. Резко подскочила температура, запищали предупредительные сигналы. Донован этого уже не замечал. Он вообще эти несколько десятков секунд не контролировал происходящее. Вцепившись в джойстике управления машиной и закрыв глаза, он шептал молитву, не надеясь выжить в вазской смеси грохота взрывов, щелчков, бьющих по броне осколков и всплесков огня. А потом все стихло. Только ревело пламя на руинах и что-то трещало со стороны склада боеприпасов. И, конечно, кричали люди. Удивительно, что в разверзшейся преисподней кто-то сумел уцелеть. Донован долго еще лежал в прострации, закрыв глаза и не обращая внимания на шумы вокруг. Минуту, может даже больше. Из состояния Гроги его вывел срывающийся голос Хопкинс. «Что это было, танкист? Танкист? Танкист, что это было?» Сквозь слова слышались всхлипы, Похоже, кошка Хопкинс билась в истерике. Вопли в интеркоме вернули капитану понимание реальности, не слишком, впрочем, приятное. Правое плечо на возвращение ощущений ответило резкой болью. С ним соревновалась голова, причем небезуспешно. Впрочем, других повреждений вроде не было. Донован попробовал пошевелить ногами. Правое слушалось плохо, но вроде бы ему и на этот раз повезло. Он остался жив. «Отставить истерику!» Интерком снова ожил. На связи был штаб. здесь Грегорсон с кем я говорю Кошка хопкинс на связи Катрин, всхлипнув взяла себя в руки Сэр опорного пункта номер два больше не существует. Я патрулировала периметр когда противник произвел массированный обстрел позиции тяжелой артиллерии и ракетами. Мой напарник подал тревогу и я успела среагировать и прыжком уйти из зоны поражения. остальные тут все горит. в интеркоме тишина. «Капитан Донован на связи, сэр», – прошептал Роберт. «Подтверждаю. Старт ракет типа Копьё из соседней долины я видел своими глазами. Штук 12 пусковых установок. Возможно, было что-то еще, чего я не заметил. Все произошло очень быстро. Азимут, примерно 130 градусов от местоположения опорного пункта. Ракеты вылетали из-за горы. Это не меньше десяти километров. «Доложите текущую ситуацию на позиции». Если выкинуть многочисленные ругательства, то вопрос Грегорсона звучал именно так. «Опорный пункт полностью разрушен. Нет ни одного целого здания. Все горит и взрывается». Хопкинс почти успокоилась. По крайней мере, голос стал ровным. «К потерям можно отнести всех, кто находился на территории опорного пункта. Я наблюдаю движение среди огня, но после такого удара пехота небоеспособна, даже если кто-то там и выжил». Мой робот имеет легкие повреждения брони и опасный уровень перегрева. Нормализация температурного режима через несколько минут. Маневренность и вооружение не пострадали. По приборам у меня тяжелые повреждения брони и внутренней структуры. Выведен из строя огнемет вместе с правой рукой, доложил Донован. Значительный перегрев. На броне еще горит зажигательный состав. Робот лежит. Запустил тест всех систем, но уже ясно, что мне лучше бы на ремонт. С маневренностью не ясно. Не работают датчики миомеров правой ноги, хотя по показаниям других датчиков броня на ней еще есть. Когда спадет перегрев, попробую встать. Тогда все прояснится. Приказываю оставаться на местах и приводить себя в порядок. Как только станете боеспособны, отходите в направлении космопорта. Вас прикроют с воздуха. И лучше бы вам дойти на роботах. Исполнять. Грегорсон отключился. «Вот и хорошо. Чувствовалось, что их командир сейчас готов казнить любого, кто попадется под горячую руку». Гейзер слегка вздрогнул. Возле него приземлился Сапсан Хопкинс. Верхняя часть меха, обожженная огнем, была видна в бронестекле кокпита. «Вставай, танкист! Нечего разлеживаться!» Кошка полностью пришла в себя. «Тебе еще повезло!» – отделался сломанной рукой. «Ноги вроде в порядке!» Горишь, правда, но уже затухает. Что с остальными? Верблюда больше нет. Несколько ракет у него за спиной взорвались, а одна прямо в кабину вошла. Донован кивнул. Все машины этой модели отличались слабой броней на спине. Спина и кабина в клочья, реактор заглушен. Корсар лежит, вроде бы восстановим, но сейчас у него все потроха видно. Как бы и запас не взорвался, даже не знаю. «На... с... с... в... г... головорез!» Раздался в интеркоме заикающийся и срывающийся голос. Это был один из сменных пилотов, управляющих корсаром. «Я в к... к... кабине! Веду п... пред... старт старт стартовые т... тесты!» Доновану захотелось засмеяться, насколько нелепо звучал голос головореза Маккарти, грузного мужика довольно неробкого десятка, забияки и дручуна. приветствую среди живых маг ответил он монетку на алтарь брось богам удачи когда выберешься отсюда и штаны поменяй запах даже отсюда чувствуется брякнула кошка недолюбливавшая головореза за излишне вольный стиль его отношений с противоположным полом донаван понял что ему кстати тоже не мешал бы поменять шорты сама поменять ненене не забудь вяло огрызнулся макарте ты бы сдохла если б не дежурила «Сколько там у тебя жизни осталось, киса?» «Хватит прирекаться, — прикрикнул Донован. «Нам поставили задачу провести разведку. Хопкинс осталась старшим по званию пилотом. Ей и командовать». Формально звание это выше у Донована, но статус танкиста не позволял использовать старшинство. Мак, разберись, что с корсаром, встаем и действуем. А то после таких артобстрелов противник, как правило, устраивает наступление большими силами. Надо убираться отсюда». Минут через пятнадцать три робота покинули местность, больше напоминавшую открытый рудный карьер в состоянии пожара, чем укрепленный пункт. Полностью боеспособен из них остался только Сапсан. остальные не выдержали бы даже столкновения с пехотой. Гейзер хромал на правую ногу, правая рука висела плетью. Корсар потерял всю броню на корпусе, ногах и руках, но каким-то чудом сохранил оружие и системы. Перед уходом пилоты успели передать нескольким уцелевшим пехотинцам приказ Грегорсона – ждать подхода эвакуационной команды из космопорта.